Глава 9. Ребенок влезает из кроватки. Я не помню, в какой конкретно момент в нашем доме включились камеры. Единственное, что мне известно, вчера мы были обычной семьей и жили обычной жизнью, а на следующий день камера уже преследовала нас повсюду, фиксируя каждое движение на потеху незнакомцам в интернете. Первое свое видео Руби опубликовала 8 января 2015 года, и в главной роли там была моя самая младшая сестра. Все начиналось со съемок на ее — вечеринке, на которой объявляют пол будущего ребенка в 2013 году. Мы дети в пятером столпились на кухне. Руби с Кевином снимали, как мы стоим вокруг пирога на столе. У Руби уже заметно торчал живот. Кевин из-за камеры спросил. Ну и что мы сегодня делаем? Разрезаем торт, чтобы узнать пол ребенка. Воскликнул Чет в полном восторге, быстро сменившимся разочарованием, когда Руби разрезала торт и показался розовый бисквит. Дальше идет съемка из госпиталя, где Руби держит на руках новорожденную девочку своего шестого и последнего ребенка. На ее почти совсем лысой головке кое-как держится розовый бантик. Мы, агукая, мы восторгаемся новой сестричкой. Наши лица светятся от счастья. Мой младший брат держит младенца на руках. «Поцелуй ее. мягко подталкивает брата Руби. Он наклоняется и нежно целует ее в лобик. «Скажи, я тебя люблю», — подбадривает Руби. «Я тебя люблю», — шепчет он. Потом идет видео, где моя самая младшая сестра, уже начавшая ходить, неуверенными шажками бредет к кухонному столу поглядывая на меня и банан, который я ем. Решительным движением она протягивает ручку, а когда я подаю ей банан, откусывает большой кусок. Руби еще толком не освоила принципы монтажа видео, потому что за этим на экране появляется наш лабрадор Нолли. Чудесные кадры, но вверх ногами. Вот так все и началось. Вступление Руби в мир семейных влогов. Ничего претендующего на Оскар, как вы уже поняли. Через две недели Руби опубликовала второе видео «Впервые пробую суши». Представьте, Руби на встрече с университетскими друзьями Кевина, перед ней ее первая тарелка суши. Внимание, спойлер, ей не понравилось. Конец. Несколько дней спустя, видео номер три. Знакомьтесь, восемь пассажиров, Чет, с моим голубоглазым светловолосым десятилетним братцем-хулиганом. Ролик получился милый и людям понравилось. И так далее. Мама продолжала снимать видео с нами и публиковать их на канале «Восемь пассажиров». Тогда мы еще не знали, что этот причудливый ритуал укоренится в наших жизнях на следующие семь с половиной лет. Мы никогда не стремились стать интернет-знаменитостями, но это не имело значения. Очень скоро наши жизни стали вращаться вокруг постоянного создания видео, нравилось нам это или нет. Дни рождения, пикники, просто ленивые воскресные вечера все подвергалось тщательному документированию. Руби, ее сестры и ее брат Бо, тоже вступившие в когорты семейных блогеров, постоянно снимали нас для своих блогов. Чихнуть нельзя было без того, чтобы тебя не сняли со всех ракурсов. Моя мать и ее сестры как будто действовали в некой биологической синхронности. Они беременели одновременно словно их тела подчинялись общим семейным биоритмам. За исключением нас с Чедом, у которых не было двоюродных братьев и сестер того же возраста, остальные дети рождались в одно время, образуя мини-группы детей, схожих по возрасту и развитию. Они росли вместе, и моим теткам удобно было делиться информацией об их навыках и умениях на YouTube. Просто мечта для блогеров. Но для меня, 12 девочки, постоянное наблюдение было пыткой все чего я хотела спокойно расти, исправляться с телесными изменениями и новыми прыщами без видеосъемки. Но моя мать была повсюду, а телефон стал продолжением ее руки. Она руководила нами как голливудский продюсер. Сделай это Шари. мы снимаем улыбнись шари скажи доброе утро я начинала чувствовать себя киношным фриком. Посмотрите на Шари, удивительно неловкого подростка во всей ее кошмарной красе. Самое худшее в этом. Интернет все проглатывал. Всем нравились посты Руби, что, естественно, подталкивало ее снимать еще. Она подошла к каналу как директор стартапа, тратила на него долгие часы, день за днем. Руби вникла в тему и знала, что на диком западе соцсетей главное постоянство. Постить надо регулярно, а это означает, что любой крошечный момент должен становиться контентом. Первые шаги, выпавший зуб, детская истерика. Руби снимала их, сосредоточенная на том, чтобы набирать аудиторию, потому что блогинг — про количество, а с цифрами Руби всегда дружила. Она знала, что основной способ заработка блогеров на YouTube — программа AdSense, но сначала надо было набрать тысячу подписчиков, и 4 часа просмотров за год, чтобы тебя к ней допустили. Выполнив условия, ты начинал зарабатывать деньги, когда кто-нибудь смотрел видео или кликал на рекламу в нем. Руби поставила себе цель набрать эту тысячу подписчиков, добиться золотого билета в высшую лигу. «Сегодня я снимаю внеочередное видео, чтобы сделать объявление», сказала она 9 июля 2015 года в своем специальном ролике. Мы достигли планки в тысячу подписчиков. Я невероятно счастлива, особенно с учетом того, что еще в прошлом месяце их было 142. На то, чтобы набрать заветную тысячу, у нее ушло полгода. Очень скоро мы начали осознавать, что проект Руби на YouTube грозит перевернуть нашу жизнь с ног на голову. Я сидела за кухонным столом и кормила младшую сестру яблочным пюре, когда Руби ворвалась в кухню, раскрасневшись от удовольствия. Шари, ты не поверишь воскликнула она. Наша маленькая леди стала новой интернет-сенсацией. Она выхватила мою сестру из детского стульчика и подкинула в воздух. Ты о чем, мам? Помнишь, то видео, где она вылезает из кроватки? Оно завирусилось. 50 тысяч просмотров и количество растет. Вау, это много народу! Я ничего не понимала. Моя сестра в своей детской в первый раз вылезла из кроватки. Что в этом особенного? Руби расхохоталась и поцеловала сестру в пухлую щечку. «Разве не потрясающе? Столько людей интересуются нашей семьей. Глядя, как она чуть ли не танцует по кухне, я испытала крайне неприятное предчувствие. Мы и без того жили, как в реалити-шоу. Если видео завирусилось, мы что, теперь выйдем в прайм-тайм? Несколько месяцев то видео с кроваткой продолжало набирать популярность. Количество просмотров исчислялось уже миллионами. 10 миллионов — 20. К концу года невероятные 50 миллионов человек заглянули в нашу жизнь. Тем временем количество подписчиков тоже росло. К сентябрю их стало 5 тысяч, к апрелю — 100 тысяч, к августу — 400 тысяч. Невероятный охват. От Луизианы до Лаоса, от Кентуки до Кении. Это было как во сне. Наблюдая за тем, как растет наша аудитория, я не могла поверить, что за каждой цифрой стоит живой человек, которому нравится смотреть видео вроде «Пауки, червяки и улитки, боже мой!» или «Французские косы самой себе». Не говоря уже о фильме ужасов «Урок шари на пианино», когда Руби в первый раз и совершенно точно не в последний сняла мои самые неловкие моменты, и превратила их в сенсацию недели. По мере роста аудитории я все больше укреплялась в мысли ⁇ Когда-нибудь людям это должно надоесть, когда-нибудь все это закончится, и наша жизнь опять станет нормальной ⁇ Тогда мне было не в что нормальная жизнь ⁇ роскошь, которую мы оставили далеко позади.